по сему совершенно не понимаю зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеевичу воображать в супруге своей нашу русскую Евгению то а во всяком случае мой сын если не брать в расчёт обезьян произвёл на меня приятнейшее впечатление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 какого это узника ах да бедняжка ну что он скучает а знаете я хотела вас спросить я ведь могу теперь просить развода развода закричал я в негодовании и чуть не пролил кофе это черномазенький подумал я про себя с яростью существовал некто черномазенький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 Не хочу, не хочу, закричала она, вдруг совсем рассердившись. Вы вечно мне напротив, такой негодный. С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете. Мне уж чужие люди говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеевич теперь уже не будет получать жалования. Елена Ивановна, вас ли я слышу?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 И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеевичем. — Как? Как? — вскричало оно в удивлении. — Вы хотите, чтобы я так же полезла туда, к Ивану Матвеевичу? Вот выдумки. Да и как я полезу? Так, в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть? А на меня ещё кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть. Это смешно. И что я там буду кушать? И, и и как я там буду, когда? Ах, боже мой, что они выдумали? И какие там развлечения? Вы говорите, там гумми-ластиком пахнет.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 Что правда на его стороне. Но вы не оценили одного во всём этом. Вы не оценили того, что он стало быть без вас жить не может, коли туда зовёт. Значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся. Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна. Алё, беги! Не хочу, не хочу и слышать, ничего не хочу, отмахивалась она своей маленькой хорошенькой ручкой, на которой блестали только что вымытые и вычищенные щёткой розовые ногточки. Противный, вы доведёте меня до слёз. Полезайте сами, если вам это приятно. Вить, вы друг, ну и ложитесь там рядом с ним из дружбы. испорти всю жизнь а как и к ихним быт скучных науках напрасно вы так смеётесь над сим предположением с важностью остановил я легкомысленную женщину иван matveevich и без того меня звал туда конечно вас привлекает туда долг меня же одно только великодушие Но ну, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой Иван Матвеевич сделал весьма ясный намёк, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга, а можно будет поместиться вместе с вами втроём, особенно если б я захотел того. Как так втроём?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 Ей очень понравилось. Но только надо будет очень много новых платьев, заметила Анна. И потому надо, чтобы Иван Матвеевич присылал как можно скорее и как можно больше жалования. Только, только как же это, прибавила она в раздумье. Как же это его будут приносить ко мне в ящике? Хм, мне будет очень стыдно перед гостями. Я не хочу. Нет, я не хочу. Кстати, чтобы не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семёныч. Ах, был. Приехал утешать. И вы образите, мы с ним всё в своей козоре играли. Он на конфеты, а Коля проиграю, он мне ручки целует. Такой негодный.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 А так только вообще гуманно. За что её преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочёл я в ней следующее. Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто Н, известный гастроном из высшего общества, Вероятно, наскучив кухню бареля из скава-клуба вошёл в здание пассажа в то место, где показывается огромный только что привезённый в столицу крокодил и потребовал, чтобы ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его, то есть не хозяина.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 а они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и получать собою детей естественной истории из крокодиловой кожи можно было бы приготавливать футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники и может быть ни одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках преимущественно предпочитаемых купцами улеглась бы в крокодиловые кожи надеемся ещё не раз возвратиться к этому интересному предмету я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде тем не менее опрометчивость известие смутила меня не находя с кем поделиться впечатлениями я обратился к сидевшему напротив меня прохору савичу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 и о котором мы заранее предсказывали: приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в пассажи в публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, который вообще не достаёт нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг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 и даже до мата не новые, по крайней мере, лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне в доме купца Лукьянова забежные ступеньки деревянные лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьиски-Бидаровой. Принуждённый часто сходить на лестницу с водою или с охапкой дров, наконец, предсказания наши оправдались. Вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимьевский Педарова провалилась с суповой чашкой и сломала таки себе ногу. Не знаем, починят ли теперь Лукьянов свою лестницу. А русский человек задним умом крепок. Но жертва русского, а вось, уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому,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 И того пожалели. Чем же не Европас? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хе-хе-хе! Сказав это, чудик Прохор Савич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова. Волос и листок я спрятал в карман. Да и кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеевичу.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 1865 год